кажется, именно Мите первый увидел, как подъехало к их воротам Эмка, стуга с задернутыми шторами в боковых окнах. Он сам не знал, что его разбудило среди ночи. был сильный ветер, сосна шумели, и вряд ли мотор легкового автомобиля был различим сквозь этот гул. Он глянул в окно и увидел, как вкачающееся световое пятно фонаря Въезжает кургузая каретка и останавливается прямо напротив их ворот. Впрочем, может быть и не Митя первым увидел чекистскую машину, а сам дед Бо, которого уже несколько ночей кряду мучила бессонница. Вот они приехали. Прошептал он. Как ему потом казалось даже с облегчением, и стал влезать в халат, чтобы открыть дверь долгожданным гостям. Мари уже стояла за его спиной, как будто тоже не спала и ждала. Из машины неторопясь выгружалась ночная команда: мужчина в военной фуражке и в штатском пальто, надетом на форму, женщина в кожаном пальто. И в мужской, хотя и по дамски заломленный кепке, младший командир со служебной овчаркой на поводке. Господь, собак то зачем? Чего вынюхивать? Пробормотал Градов. Младший командир значим жестом просунул руку через штакетник, оттянул щеколду калитки и пустил собаку. И прослеживал за ней мужчины и женщины прошли в след, не торопясь, они приближались в точности, как персонажи кошмара. Собака не отвлекалась на запахи леса, которые вскружили бы голову любому нормальному псу. Борис Никитич обнял жену. Ну вот видишь, и за мной все-таки приехали. Урожденная Гудиашвили вспыхнула и затряслась в последней грузинской отчаянной ярости. Я не пущу их в мой дом. Иди звони Калинину, Сталину, хоть черту лысому! Борис Никитич поцеловал ее в щеку, погладил по плечу. Перестань, мэри, милая, судьбу не обманешь. В конце концов врачи и там нужны, Глядишь и выдюжим. Если не будет конфискации, постарайся поскорее продать дачу и переехать к Галактионов в Тифлис. А сейчас там в кабинете маленький бабульчик я приготовил на этот случай. Тресучка оставила Мэри, сгорбившись она отшатнулась от мужа. и прошептала, — Я давно уже знала про этот баульчик. И еще шерстяные носки тебе туда положила. Внизу уже звонили в дверь один раз, другой, третий, потом послышался резкий наглый стук кулаком и сапогом крики. — Открывайте! Открывайте двери немедленно! Градовский дом в панике просыпался. Залаял Пифагор. Прошелестела Агаша, прогрохотали сверху ребята. Борис Никитич решительно прошел к дверям, еще в халате, но уже в брюках и ботинках. — Кто же это, Борюшка, в такой-то час? — прошептала Агаша. — Али на операцию тебя опять потащут. Он открыл дверь и поразился выразительностью открывшихся перед ним лиц. Что угодно было в них, но только не безучастность. Казалось, что они елись сдерживаются, чтобы не завищать от упоения жизнью. Это были не просто специалисты ночного дела, но явные энтузиасты и большие ценители своей неукоснительной и безжалостной власти. Единственным бесстрастным профессионалом в группе была сука. Одной из Пифагором породы и только глянув на нее, старый пес заскулил в тоске и пятьясь стал отползать назад, пока не забрался в кухне под кушетку. Мы из НКВД, сказал старший в пальто. У нас ордер на арест. Входите, быстро проговорил Градов. Я готов. Много раз прорепетировав в уме эту сцену, он решил не выказывать никаких эмоций, как будто не с людьми имеет дело, даже презрение к себе они от него не увидят, как будто роботы-могильчики появились, они живые существа. Старший усмехнулся, он очевидно столкнулся и с такими стойкими Но он был явно не робот. Ему нравилось смотреть, как кривляются беспомощные человеки, заподозренные в грязнейшем сифилисе государственной измене. Группа прошла внутрь. Старший быстро оглядел всех присутствующих, повернулся к Борису Никитичу и снова усмехнулся с каким-то возмутительнейшим презрением. Не беспокойтесь, профессор Градов, мы не за вами. У нас ордер на арест гражданки Градовой Вероники Александровны, вашей невестки. Мамочка, мамочка, совсем по-детски закричал Борис Четвертый. Вероника только еще спускавшаяся по лестнице и завязывающая халат разом села на ступень. Уронила руки и голову. «Вай!» — на грузинский манер воскликнула мэри и бросилась к Веронике. Заплакала проснувшаяся в маминой спальне Верулька, запричитала Агаше. Плечи Вероники содрогнулись, слышались какие-то странные, босовитые, казалось бы, совершенно неприсущие ей рыдания. Чекистка в кожанке вышла вперед и голосом опытного режиссера подобных действов возгласила. — Всем проживающим на данной жилплощади надвижеть собраться внизу, в столовой. Рекомендую не рыдать. Москва слезам не верит. Сейчас придут понятые и начнем обыск. Чекист с собакой криво улыбнулся Агаше. Буржуазийский тут заветья погляжу. Он заглянул под кушетку на съежившегося Пифагора. Животное свое заприте где-нибудь в челане, а то может и неприятность произойти. Он выразительно похлопал по кобуре пистолета. Борис Никитич был совершеннейшим образом Ошеломленный, потрясён, ни малейшей, даже самой подсознательной радости от того, что не за ним, а за кем-то другим, от того, что остался на свободе, он не испытал. В отличие, надо сказать, от Мэри, которая потом бесконечно казнилась, что в первом её вай, наверное, слышалась непроизвольная радость. Все-таки. Ее самого близкого человека вдруг миновала чаша сия, в отличие от нее он был просто уничтожен таким поворотом.